Глава шестая. Я не могу припомнить сейчас недели, проведенные на Кормчем. Аллан из той породы звездопроходцев, которые, доверяя командованию автоматом, от них не отходят. Мы встречались с ним лишь в столовой. Я часами сидел в парке и дремал в кресле. На Плутоне я задержался на два дня. Я не узнал Плутона. В старом проекте мы предусматривали великолепную, не хуже земной атмосферу, обширные леса, даже океан. Атмосферу успели создать, сады и парки разбили, но лесов и океана не было и в помине. На отведённых им местах тянулись сотни, тысячи километров цехов. Работящая планетка, так мы называли Плутон раньше. Гудящая планета, так следовало бы назвать его сейчас. Плутон сотрясался от грохота механизмов. Даже при извержениях вулканов не бывает такого непрерывного, сосредоточенного гула. "Толково, правда?" крикнул Алан. Мы облетали планету на авиетках. Признайся по-честному, не ожидал? Нет, конечно, такой размах. Главная мастерская Межзвездного Союза. Хочешь взглянуть на новые звездолеты? Они на Южном полюсе, в складе готовой продукции. Между прочим, сырье выгружается у Северного полюса, растекается по всей планете, а потом снова концентрируется на выходе, но уже в виде готовых галактических кораблей. На Южном полюсе мы летали над территорией равной Европе. Это и был склад готовой продукции. На тысячи километров тянулись горные хребты звездолётов. Исполинский галактический флот перед выходом в океан мировой пустоты. «Надо возвращаться», — сказал Аллан через некоторое время. «Ты возвращайся, я ещё поброжу над планеткой». «Можешь даже кувыркаться над ней, ты, кажется, любитель этого спорта. На Плутоне смонтирована своя большая, пока на 10 миллионов охранительниц». Ты, как и все астронавты, продублирован в ней. Вот как. Обязательно воспользуюсь. Я долго кружил над равнинами Плутона. Не прошло и трех лет, как я расстался с этими местами. Все переменилось здесь. Все. Даже солнце светили иначе, словно им поддали жару. Одно сменяло другое, утреннее уступало место дневному, дневное отступало перед вечерним, за ним выкатывалось ночное. Когда-то это были разные светила для работы и для отдыха. Теперь все они сияли одинаково, круглые сутки стоял день, планета не знала отдыха. Нет, этот грохочущий, неистовый, бессонный Плутон нравился мне больше моего прежнего, степенно работающего, степенно отдыхающего. Там была размеренность, здесь вдохновение. Я погнал ветку на максимальной скорости. Горные пики звездолетов откатывались назад и рушились за горизонт. Мне хорошо думается на ветру. Я размышлял не о Плутоне, а о Земле. Я уже не страшился встречи с Землей после того, что увидел здесь. А перед возвращением я остановил ветку в воздухе и, закрыв глаза, весь наполнился гулом планеты. Я слушал старинную музыку. Любил перед сном отдаться индивидуальным под настроением мелодиям, терпеливо снес гармонию звездных сфер Андре. Но ничего подобного тому, что вызывал во мне грохот этой космической мастерской, еще не испытывал. Наконец-то я услышал настоящую гармонию звездных сфер. Она будоражила. В ответ тяжкому как мир грохоту мне хотелось свершить что-либо достойное его, огромное, пронзительное. И, удаляясь от Плутона, я долго еще слышал мысленно, конечно, вдохновенный гул.